Глава шестая. Ася. Ночь выдалась тяжелой. Утку решила не выбрасывать, мясо невероятной сочности с идеальной корочкой разделила с графом. За ужином пару раз попыталась дозвониться до Вадима. Вместо любимого услышала холодный голос автоответчика. А потом пришло сообщение с извинениями из разряда «люблю, говорить не могу, завтра все объясню». — Кажется, у нас что-то сломалось, — сказала коту, уже лёжа в постели. Граф ничего не ответил. Собственные лапы его интересовали больше, чем душевные терзания хозяйки. Мучаясь смесью ревности и обиды, я проворочалась до полуночи. Уснула с трудом, и вот тут-то началось самое интересное. Мне снился таинственный Алексей, только он был каким-то другим. Я стояла в огромном зале, вокруг бесновалась толпа. Все танцевали, пели, веселились, лица гостей были как будто смазаны. Я никого не могла разглядеть, только чувствовала непередаваемую ауру пьяного веселья. Музыка гремела, смешивалась с развязанным смехом и запахом похоти. Я стояла в центре веселья и не знала, что я здесь делаю и куда идти, а потом почувствовала настойчивый взгляд. Осмотрелась, но сначала никого не увидела. А потом глаза как-то сами поднялись вверх, И дыхание перехватило. Мне понадобилось несколько минут, чтобы осознать увиденное. В воздухе, возвышаясь над веселящейся толпой, висел огромный хрустальный трон. Дыхание сначала перехватило от его сурового великолепия, а потом от взгляда его хозяина. На меня смотрел мужчина. Это был тот самый Алексей, который утром таинственно исчез из моего кабинета, а потом прислал букет с извинениями. Только он выглядел по-другому глаза светились красным огнем время от времени переливаясь черными бликами из основания лба росли огромные рога он казался более крупным и мускулистым на голой груди висела цепь с массивным медальоном рассмотреть украшение не получалось потому что взгляд постоянно возвращался к лицу мужчины на троне и я ничего не могла с собой сделать сердце замирало от какого то нездорового восторга и одновременно страха я стояла в оцепенении Не знала, что мне делать, то ли бежать, то ли падать на колени, то ли кто-то сзади меня звал. Но я никак на это не отреагировала, тело и разум были как будто под гипнозом. Я могла только чувствовать, и эти чувства меня пугали. Все закончилось неожиданно. Из сна меня выдернул звонок будильника. Сердце бешено колотилось, по лбу лились крупные капли пота, шелковая сорочка насквозь промокла, влажные пряди волос прилипли к шее. За окном поднималось утреннее солнце. Попугай мирно дремал на карнизе, граф лениво открыл правый глаз и сладко потянулся, заняв своей тушей чуть ли не треть кровати. «Надо ж такому присниться!» — пробубнила себе под нос. «Нужно возвращаться к медитациям. Вечный город Вечный город медленно переходил от ночного разгула к дневной суете. В тавернах, где всю ночь лилась брага, открывались кухни. Черти натягивали на себя форму, бесы готовили повозки для демонов, возвращающихся с ночных гуляний домой. По воздуху носились посыльные службы «Быстрый бес» с утренней доставкой корреспонденции. На службу спешил Самаэль. Этим утром они ждали крупные землетрясения в восточной части мира. Логистическая служба направила хирону дополнительные лодки в тот регион. Бригада жнецов была переброшена с африканской части на восток. А Самаэлю нужно было проконтролировать готовность судей принять вновь прибывшие души и предупредить стражей Лимба о грядущем пополнении. Не спал в это время и Белиал. Он должен был встретить делегацию из Верховного мира и сопроводить ангелов в пункт сортировки душ. Сделать это нужно было максимально быстро, чтобы не разжечь очередной конфликт с крылатами. В отличие от Бельфигора, поддерживать дипломатически выверенные беседы у него получалось плохо. Люцифер Обычно баланс жизни и смерти не требовал особого внимания владыки вечного города. Но сегодня ночью Мойры сообщили о грядущем катаклизме, и Люциферу пришлось пересмотреть свои планы на грядущие сутки. Безграничная власть означала безграничную ответственность, которую невозможно было игнорировать. Скрипя сердце, демон отложил мысли о Косикандриэле в сторону и вошел в зал советов, чтобы выслушать отчет своих герцогов. «Сколько у нас времени?» — вместо традиционного приветствия произнес демон. «Два земных часа до первого толчка», — сообщил Вильзевул. «Отправили к месту происшествия три дополнительных бригады жнецов. Хранители?» «Ангелы согласовали три бригады, которые могут спасать людей во время толчков, и еще двум бригадам мы дали стандартное согласование на неделю работы после землетрясения для поиска выживших. Пусть кто-нибудь из Мойер потом направляет их. Нам нарушение баланса не нужно», — приказал Люцифер. Вильзевул поклонился и передал слово «Мамоне». Этот демон был олицетворением алчности. Весь его вид говорил о достатке и несметном богатстве, которое он любил подчеркивать золотыми украшениями, драгоценными камнями и дорогими тканями. Украшений на теле демона было так много, что еще ни разу никто не смог сосчитать количество бус, браслетов, перстней на теле мамоны. Даже витые рога были украшены золотыми обручами с бриллиантами. «После землетрясения мы ждем партию мародеров», Голос демона был не таким сильным, как у Вильзевола. Иногда даже создавалось ошибочное впечатление, что из-за немалого веса ему было лень шевелить языком. Но это было только ошибочное впечатление. «После таких катастроф всегда бывают мародеры. Что ты хочешь просить, Мамона?» Лицо Люцифера оставалось каменным. Никто из присутствующих эрцгерцогов не мог понять, в каком настроении находится владыка. «Чертям у старых врат Вечного Города не хватает рабочих для возведения укреплений. Прошу эти души отправить туда на отработку. Им до перерождения лет двести понадобится. Как раз работы закончится «Поговори с Самоэлем. Кто следующий?» Совещание длилось больше часа. Чем меньше времени оставалось до начала землетрясения, тем быстрее становилась речь демонов». Никто из герцогов Вечного Города не хотел, чтобы обычное землетрясение превратило жизнь обитателей Нижнего Мира в катастрофу. Нечисть хоть и жила в вечном хаосе, но у этого хаоса существовали свои законы, правила и традиции, которые нарушать никто не любил. «Двадцать минут до первого толчка», — сообщил Вильзевул, когда закончил говорить Астарот. Люцифер молча поднялся, давая разрешение своим герцогам удалиться. Восемь демонов, поклонившись владыке, расправили крылья и взмыли вверх. Люцифер подождал несколько минут, потом снова опустился в кресло и прислушался к своим ощущениям. Пять минут назад в хрустальный дворец вошел чужак, воспользовавшись разрешительной печатью, которую он сотни лет назад лично вручил Косикандриэле, чтобы та могла в любой момент без препятствий войти в его дом. Это был первый раз, когда печатью воспользовались. Вот только это была не Касси. Люцифер слышал, как чужак направляется прямо в зал советов и как его пытается остановить растерянный бесприслужник. Владыка отдал ментальный приказ тому отстать от посетителя и принялся ждать момента, когда распахнутся дубовые двери. Долго ждать гостя не пришлось. Ровно через три минуты в зал вошел «Хранитель». Особые создания не подчинялись ни бесам, ни вечному владыке, ни кому-то другому. Существа, живущие вне системы. Никто из демонов или ангелов не знал, откуда и когда они появились, по каким правилам и законам жили, и вообще на глаза они показывались крайне редко. Люцифер сказал бы, что никогда, если бы не пара столкновений его демонов с хранителями во время крестовых походов. Этот хранитель был не похож на тех, что описывал Абаддон, в своих отчетах того времени. Существо не было похоже на великого воина или могущественного архангела. Это был высокий худой человек в винтажном костюме с взгерошенными светлыми волосами и почти ангельскими глазами. Любой голливудский режиссер отдал бы целое состояние, чтобы заполучить такой типаж в свою высокобюджетную, но оттого не менее сопливую драму. Со стороны хранитель создавал впечатление растерянного молодого человека только высунувшего голову в большой мир из-под мамкиной юбки. Но это впечатление было обманчивым, и Люцифер это знал. В правой руке гость за шкирку нес растерянного беса в зеленой униформе бригады экстренных поручений. Работники именно этого отдела отвечают за исполнение мелких задач на земле. Бес от ужаса сжался в комок, словно всю жизнь прожил не безумной нечистью, а затравленным рабом. Он попытался поклониться владыке, но сделать это на весу, когда тебя держат за шкуру, было просто невозможно. Хранитель свою жертву держал настолько крепко, чтобы у него не было шанса вырваться. «Хранитель», — протянул Люцифер. Небольшой перстень с разрешающей печатью, который он когда-то надел на палец Косикандриэлы, висел на шее незнакомца. «Владыка», — хранитель сделал церемонный поклон и швырнул беса к ногам демона отлетел по полу словно шар для боулинга по дорожке, брошенный твердой рукой профессионала. Остановился он только возле ног владыки и тут же застыл в глубочайшем поклоне. «Еще раз увижу хоть одну из ваших шавок с косикандриелой. И что ты сделаешь?» Не без иронии перебил гостя Люцифер и показал незнакомцу подбородком на одной из своих свободных кресел. «Он знал, что в вечном городе это существо ничего не может сделать». Его силы и магия были скованы могуществом самого дьявола, да и на земле, в мире людей, эти создания были далеко не всемогущи. Но то, что у него хватило смелости явиться в хрустальный дворец и даже притащить с собой беса, вызвало у Люцифера чувство, похожее на уважение. Хранитель улыбнулся. Он не собирался задерживаться в хрустальном дворце, поэтому кресло проигнорировал. Достал из кармана брюк платок, не спеша вытер руку от кокосового масла, которым бесы последнее время любили натирать сухую шею, и спокойно произнес. «Я заставлю Косик Андриэлу вспомнить о твоем предательстве, владыка». Хранитель улыбнулся, как гроссмейстер, поставивший мат в самый неожиданный для соперника момент. «Это все?» Люцифер, как непревзойденный шулер, сохранил непроницаемое лицо, но слова хранителя ударили больнее, чем тот предполагал. Люцифер не помнил о предательстве, не знал, почему Кассик Андреэла от него ушла, насколько серьезной была причина оставить Вечный Город, и был ли виноват в этом он сам. Люцифер не знал ответов на эти вопросы, но понял, что с памятью Касси пока нужно быть осторожным. Плодотворной жертвы, владыка, хранитель еще раз церемонно поклонился, и тут же в зале появились два демона, чтобы вывести гостя из Вечного Города. Хранитель такому сопровождению сопротивляться не стал. Люцифер щелкнул пальцами и погасил разрешающую печать на кольце. Ася. Сбросить послевкусие ночного кошмара у меня так и не получилось. Образ хрустального трона и мужчины на нем прочно засел в моем сознании и отказывался уходить. Сначала я думала, что это просто последствия слишком яркого сна, и они, как всегда, испарятся под напором солнечных лучей и крепкого кофе. Но нет, мужчина с рогами никуда не исчез, а ближе к обеду его образ стал как будто бы отчетливее. Часам к трем дело дошло до того, что отражение образа из сна начало мне чудиться в отражении собственной кофемашины. Радовало только, что благодаря этому я забыла про вчерашнюю выходку Вадима и даже перестал на него злиться. По крайней мере, желание разбить о его голову вазу у меня пропало. В пять я закрыла двери за последним клиентом. Мысленно порадовалась, что уже завтра моя помощница выйдет на работу, налила себе еще одну чашку кофе и вернулась за стол в надежде записать пару роликов для соцсетей. Вообще, ведение блогов для меня было самой сложной частью работы. Это окно продвижения я успешно саботировала несколько лет, пока судьба в лице Екатерины не заставила меня завести профессиональный аккаунт. Сейчас у каждого уважающего себя предпринимателя должен быть аккаунт в Инстаграме, настаивала новоиспечённая помощница. И стоит признаться, она была полностью права. Социальные сети стали моей своеобразной визитной карточкой и дополнительным источником дохода. Я не брала оттуда клиентов из-за полной записи в последние лет пять, но успешно продавала через сеть гайды и тренинги. В общем, то время, что приходилось тратить в интернет, с лихвой окупалось деньгами. Я разблокировала смартфон, открыла приложение, но палец сам переместился в мессенджер. Первое, что бросилось в глаза, мое непрочитанное сообщение Вадиму, которое я написала еще утром. С этого времени он несколько раз был в сети, но так и не открыл его. В груди шевельнулось что-то похожее на разочарование. Пришлось признать, что меня игнорировали. Вот только понять, почему Вадим это делает и чего хочет добиться, у меня пока не получалось. Подчиняясь чисто женскому эмоциональному порыву, я еще раз набрала номер будущего мужа. Звонок сбросили. Закусила губу, попробовала убедить себя, что сейчас рабочий день, и просто звоню в неподходящее время. Успокоиться получилось не сразу. Скажу честно, признаться даже самой себе, что мужчина, которого я через несколько месяцев планирую назвать мужем, пытается прокатить меня на эмоциональных качелях, было непросто. Чтобы не думать об этом, я открыла Инстаграм. Но и там меня ждал неприятный сюрприз в виде не самых приятных комментариев нас же, такая уродина еще о чем-то рассуждает. Я бы с таким лицом вообще в камеру смотреть боялась», писала мамочка двух ангелочков с пионами на аватарке. «Да вам уже лет сорок. Вы, конечно, извините, я не иджист, но в вашем возрасте пора заниматься огородом и думать о земле, а не на такие темы рассуждать», возмущалась девушка неопределенного возраста с явными проблемами восприятия собственной внешности. Не могу сказать, что ее едкий комментарий меня задел, нисколько, но палец почему-то сам нажал на имя незнакомки. Обычно я не тратила драгоценное время, разглядывая страницы хейтеров «всем не угодишь», а любая даже негативная реакция в социальных сетях вела к неизбежному продвижению страницы. Поэтому обычно я философски относилась к диванным критикам и экспертам. Но сегодня появилось не просто желание увидеть лицо мерзавки, но еще и ответить на оскорбление Никакой информационной нагрузки страница девушки не несла. Вот она в каком-то дорогом ресторане с подругами, вот в торговом центре, потом ролик от косметолога, снова от косметолога. В закрепах висели обзоры десятка процедур. Здесь было все, от обычных уколов красоты до установки новомодных нитей и коррекции носа с помощью шприца. Процедура выглядела настолько жутко, опасно и больно, что желание написать девушке язвительный комментарий исчезло. Я бегло пролистала еще несколько публикаций, и когда уже решила перестать скроллить чужую страницу и выйти из приложения, увидела в списке людей, лайкнувших публикацию «Профиль Вадима». Сердце неприятно сжалось, чувствую какой-то подвох. Нужно было остановиться. Подумать, убедить себя, что это просто социальные сети просто случайный лайк. Палец работал быстрее, чем голова. Я пролистала все публикации коварной кисы за последние полгода, И почти каждый пост был пролайкан Вадимом. А под некоторыми публикациями будущий муж даже расщедрился на комментарий в виде какого-нибудь смайлика. Затем исследованию подверглась страница Вадима. Коварная киса тоже не оставила Вадима без внимания. Правда, комментариев не оставляла. А те немногие фотографии, на которых мы были вдвоем с Вадимом, девушка старательно игнорировала. Это простое совпадение, Ася. Просто совпадение, не накручивай себя, пыталась уговорить сама себя. Нужно просто поговорить с Вадимом. Уговоры не действовали. Палец снова вернул меня на страницу кисы и открыл ее историей. Первая публикация была надписью на черном фоне «Мы с Басиком расстались» и рыдающие эмоции. Я перепрыгнула на следующую историю, где девушка с красными губами и припухшим носом рассказывала про расставание с неким Басиком. Я на него три года потратила. Три года! Вы представляете, сколько возможностей я упустила из-за него? Как бы мелочно и гадко это ни звучало, но мне стало легче. У девушки три года длились отношения, она рассталась с мужчиной, и я явно не дошешний с посторонним мужиком. Боже, как я вообще могла себя так накрутить? Спросила сама у себя и закрыла приложение. И тут же ожил телефон. В этот раз звонил сам Вадим. Люцифер. Демон стоял на смотровой площадке. Землетрясение достигло своего пика. Лодки под управлением Ахерона клином плыли к распределительному пункту. Зрелище было по-настоящему завораживающее. Река мертвых как будто расширилась сместив каменные берега в стороны, чтобы лодки могли свободно двигаться по серой глади. Ангелы в белых костюмах стояли бок о бок с друзьями Нижнего Мира в черных мантиях. Зрелище хоть и привычное, но от этого оно не становилось менее впечатляющим. — Как в старые времена, — протянул Бельфигор, глядя на идеальное лицо Михаила. — Я уже успел забыть, как этот засранец выглядит. — Жалеешь о прошлом? Люцифер посмотрел на своего герцога. «Нисколько», — совершенно искренне ответил демон. «Мироздание мудрее нас. Не было бы нашего громогласного изгнания, не родилась бы моя Дип». Люцифер ничего не ответил. Он всегда восхищался этой парочкой. Истинная, почти библейская верность в царстве вечной тьмы и разврата. Свет не мог существовать без тьмы. Рано или поздно кто-нибудь должен был возглавить Нижний мир. Так лучше это сделают демоны, чем слащавые лицемеры. Громогласный хохот Бельфигора разнесся по долине и привлек к себе внимание новоприбывших душ. Ужас, исходивший от пассажиров Ахерона, мощной струей начал проникать в вены Люцифера, делая демона еще сильнее. — Вас что-то волнует, владыка? — осторожно спросил демон — когда нос лодки Ахерона коснулся берега, и души, словно по приказу, поднялись вверх и полетели над водной гладью. «Что ты знаешь о хранителях, Бельфигор?» Демон задумался. Он лично никогда с ними не встречался, но много о них слышал. Впервые о существах, живущих вне системы, он услышал в Риме во времена правления Октавиана Августа. Тогда в городе появилась легенда о враче, способным вылечить даже неизлечимые болезни и воскресить умерших. Сначала слухом никто значения не придавал, а потом в Нижний мир спустилась чистая душа женщины, которую ждали ангелы. Архангелы решили, что это демоны, задумали им нагадить и не дают душе принять смерть. Случился скандал. Дошло до того, что Астарот вызвал на дуэль одного из архангелов, чтобы отстоять честь демонов. Поединок не состоялся. Петр отправил своих посланников в Рим и обнаружил, что женщина не только не собиралась умирать, но и избавилась от смертельной болезни. А когда начали выяснять, как ей удалось выжить, оказалось, что спас ее ребенок. Маленький мальчик, который три дня и три ночи ухаживал за больной и теперь стал сыном женщины. Вот только мальчик был не ребенком. Это был первый хранитель, который выбрал себе подопечного. А чтобы ему было легче исполнять свой долг, принял образ ребенка. Петр лично спустился на землю, чтобы наказать ребенка и забрать душу. Но тут оказалось, что хранители не только никому не подчиняются, но еще и способны надрать задницу пернатым. Бельфигор вспомнил эту историю, посмотрел на владыку и ответил. «Немного». «Я никогда их сам не видел, но если верить слухам, они никому не подчиняются, никогда не врут, до последнего вздоха защищают своего избранника, могут менять материю и узлы судьбы. Они могут провести своего избранника через суд мертвых». Бельфегор молча посмотрел на владыку, гадая, к чему был этот вопрос. Сам демон ответа на него не знал. Переход душ из воплощения в воплощение контролирует два мира. Вряд ли мы могли бы не заметить чужое вмешательство. Люцифер молчал. К этому времени часть душ уже покинула суд и ушла вместе с одним из ангелов. Но это сейчас не интересовало Люцифера. Демон пытался понять, как случилось, что Косикандриэла несколько раз переродилась на Земле, и они ни разу не почувствовали ее присутствие в Нижнем мире. А еще в голове Люцифера застряли слова хранителя о предательстве. Он точно знал, что никогда не посмел бы предать ее, но, как говорил Бельфигор, хранители не врали. А значит, он либо чего-то не помнил, либо не знал. На водной глади снова появились лодки Ахерона. На этот раз их было вдвое больше, чем в предыдущей.